Глава 27. Храм джанваршавара Варшавара. Продолжение дарси да, как хорошо, что я тебя встретила. Мы с ундаром как раз выходили из столовой, где перекусили после прогулки, когда навстречу попалась леди Вайвин. Адепт Гуин, доброго дня. Позвольте, украду вашу спутницу. Ее высочество желает видеть гостью». «Разумеется». Парень натянуто улыбнулся. Ему пока не разрешалось посещение нижних уровней храмового комплекса, и общение с драконами было недоступно. Или же они не считали его достойным. «Как устроилось? Все ли тебе понравилось?» Участливо поинтересовалась девушка по дороге. «Да, комнаты шикарные, особенно если сравнивать с общежитием», признала я. «То ли еще будет?» – многообещающе подмигнула Шая. Новый статус открывает перед тобой многие двери. Ты уже определилась с направлением магии? Что вы, прошла только первая неделя. Если честно, минутки свободной не было. Столько предметов прибавилось, и спрашивать стали чаще, — поделилась я. Правильно. С магов спрос выше, но и награда того стоит. Надеюсь, ты выберешь целительскую стезю. Отвечать я ничего не стала, до этого и не требовалось. Мы как раз спустились на нижний уровень и оказались в питомнике, где нас встретила Антима. «Рада вновь тебя видеть, Дарси!» — прозвенел под сводами гулкий голос драконицы. «И я тоже рада. Как вы тут поживаете? Какие успехи у малышей?» В присутствии Шаи мы разговаривали на нейтральные темы, вроде новых предметов во втором семестре погоды или же светских мероприятий в королевстве. Последними новостями делилась леди Вайвин. Я ведь даже ни разу не выходила за пределы Академии. Следуя подсказкам, которые мысленно надавала Антима, я обходила кладку и делилась магией с теми яйцами, которые нуждались в поддержке. Наконец, куратор засобиралась, сославшись на неотложные дела. «Дарсия, так неловко бросать тебе одну. Надеюсь, ты найдешь дорогу в жилой комплекс?» «Не переживайте, я справлюсь. Сундар провел для меня подробную экскурсию, так что не заблужусь» заверила я. «Вот и отлично. И ничего не планируй вечером. Приглашаю тебя на ужин. Познакомишься с другими посвященными. Заодно и отметим твой новый статус». Шая мило улыбнулась на прощание. «Будь готова к семи». «Она умеет быть настойчивой», — пробормотала я, когда в коридоре стихли шаги. «Скажи, а как вы определяете, кто достоин общения?» Обратилась с вопросом к драконице. «Мы слышим мысли, чувствуем помыслы. Если люди полны корысти и зла, то от таких сразу избавляемся», охотно пояснила Антима. «А почему ты спрашиваешь?» «Я думала, ты знаешь. Сама же сказала, что без труда читаешь мысли». «Ну, на самом деле, постоянная мешанина из чужой головы надоедает. Нужно ведь вычленить из кучи бесполезной информации главное. Да и неинтересно так. Весь смысл общения теряется, когда заранее знаешь ответы на вопросы. А вы, люди, умеете удивлять. Поэтому достаточно пары проверок, чтобы в дальнейшем общаться без прослушивания. К тому же, если человек задумал недобро или затаил злобу, мы это почувствуем. А леди Вайвен... «Какой вы ее видите?» «Она амбициозна и тщеславна, способна принимать жесткие решения, но при этом всецело предана делу и все свободное время посвящает тому, чтобы нам помочь. Мы это ценим. Ты ведь не просто так спрашиваешь? Что-то случилось?» «Случились убийства адептов, которые ректор выдал за несчастные случаи». Из ребят вытянули души и запечатали их в ловце душ. Я сама чуть не стала третьей жертвой, если бы Сид меня не спас. И в этом замешана магичка, у которой есть доступ в питомник. Другого объяснения, почему тело лорда Сиднара Рацанжа оказалось среди драконьих яиц, у меня нет. А, а а этот твой призрак, который прячется в артефакте? Ну, отчего вы сделали такие выводы? Это могли быть разные люди. Они преступники и должны быть наказаны. Ты упомянула, что почувствуешь, если человек задумал плохое. Пожалуйста, если вдруг он или она появится, сообщи об этом. Сиднару важно поймать преступников. Они используют драконью кровь для ритуала. Если ему так важно поймать преступника, почему же он сам не занимается расследованием? Усмехнулась Антима. «Или он чего-то боится?» «Занимается, чего же нет? Но опасается, что вы почитаете его помех и развеете». Не стала скрывать правду. «Я бы попросила этого не делать. Я сильно расстроюсь, если вы так поступите с моим другом». «Что же?» «За остальных сородичей не поручусь, но я твоего призрака не трону», — пообещала драконица. И я буду за это весьма признателен. Доброго дня, Ваше Высочество!» Сиднар появился в человеческом облике и галантно поклонился принцессе. «Дарсия, теперь я понимаю, чем вызван интерес к лорду Радсанжу», прозвенел в голове голос драконицы. «По человеческим меркам он красавчик». «Дело вовсе не в этом». Возмутилась я вслух, отчего призрак уставился на меня с любопытством. «Со мной он общается в облике призрачного дракона», — прибавила мысленно, смутившись под мужским взглядом. «Между прочим, это второй раз, когда Сид принял истинный вид». «Что-то не так?» — уточнил дух, подозрительно прищурившись. «Дарси, ты покраснела?» «Да я просто...» Смутилась еще больше, потому что попытка оправдаться сделает только хуже. Ой, ну вас! Кажется, резерв уже пополнился. Пойду лучше малышей поддержу. Оставив призрака с драконицы, нарочно отошла в противоположный край пещеры, чтобы не видеть насмешливого взгляда Антимы, и не пялиться на лорда, одетого с иголочки. Тоже мне намеки. Сид призрак, с которым нас связал случай, когда он вернет тело и разоблачит преступников то вернется в Гленли и забудет обо мне. Больно ему нужна сопливая адептка. «Адептка с магией жизни», — поправила себя. «Такая могла бы его заинтересовать?» Осознав, что неприлично долго пялюсь на Сида, резко отвернулась, надеясь, что никто не увидел вспыхнувшего румянца на щеках. «Что это я в самом деле? Вокруг полно симпатичных парней, а призрак еще и старше меня чуть ли не вдвое». «Нет, с этим определенно надо что-то делать. Развеется, что ли?» «Предложение леди Вайвен подоспело вовремя. Обязательно схожу на вечеринку», — решила для себя. День в компании Антима и Сида пролетел незаметно. Если не вдаваться в детали, драконице не хватало непринужденного дружеского общения, а Сиднар был интересным собеседником, пока не включал зануду. «Это мне нечем похвастаться». Жизненного опыта в прошлом не набралась. В приключения уже в этом мире вляпалась, но рассказывать о них не хотелось. А вот дракону на службе его величества многое довелось повидать. «Выходит, твои способности проснулись в военной академии? Десять лет назад?» Наш разговор плавно коснулся темы магии и обретения дара. «Если быть точнее, то восемь», — поправил драконицу. «Мы только сдали экзамены и перевелись на третий курс, когда Волстен порталом переправил обе группы в лабораторию. Никто из нас не знал даже, где та расположена. При всем уважении, но я не имею права разглашать подробности». «Они и не требуются». Антима что-то прикинула в уме. «Если не ошибаюсь, примерно в это же время у Пхар забрал из питомника несколько яиц» чтобы наполнить их магией в другом источнике. «Долго вы пробыли в лаборатории?» «Месяца два-три. Не могу ничего сказать за других адептов, потому что нас разделили. Но я и семеро моих товарищей вернулись как раз к началу учебного года. Остальных мы больше не видели». «Хм, сходится», — подтвердила драконица. «Вернувшиеся малыши сильно прибавили в росте». «А ты не мог бы показать своего учителя?» — обратилась к Сиду. «Боюсь, что прямое ментальное взаимодействие меня уничтожит», — высказал он закономерное опасение. И оба дракона, настоящий и призрачный, одновременно посмотрели на меня. «Хм, «Что?» — чуть собственной слюной не подавилась. «Сознание человека более гибкое, а вы уже практиковали слияние» так, может, попробуете еще раз? Почему-то мне кажется, что к пробуждению способностей у адептов военной академии приложил лапу отец. Я не упоминала, но за пару недель до вашего появления вот эта пара малышей сильно прибавила в росте. Указала на крупные экземпляры, сопоставимые с тем яйцом-коконом, где хранилось тело лорда Рацанжа. О! «Ну, если это так необходимо, то согласна». Вздохнула, понимая, что отказаться не выйдет. Слишком глубоко в этом увязла. Да и помощь Антима в расследовании могла быть ощутимой. Чем быстрее я разберусь с проблемами, тем легче будет учиться дальше. Мы нащупали неявную связь между жертвами того жестокого эксперимента, что провел старый учитель Сиднара и погибшими адептами. Если информация подтвердится, Драконица узнает, кто был сообщником Волстона Марлоу. Согласие было получено, так что я, помнится, не успела, как сознание вышибло из тела. На этот раз я не боялась, точно зная, сит не позволит себе лишнего. Пребывание в темноте напрягало, так что я с облегчением выдохнула, когда вернулся контроль над телом. Снова нахлынули разом запахи и звуки, глаза различили насыщенные цвета. Как ты Участливо поинтересовался Сиднар. Мы торопились. Я в порядке. Успела отдохнуть и выспаться. Есть результаты? Волстон бывал здесь. Антима его узнала, но на этом, пожалуй, и все. С разрешение ее высочества я направил запросы в ведомство. Посмотрим, какую информацию стражи нароют по этому делу. Но я бы не рассчитывал на результат. Столько лет прошло. Да и секретность никто не отменял. «Но мы хотя бы сдвинулись с мертвой точки, уже плюс», — приободрила я приунывшего призрака. «Антима, мне, пожалуй, пора идти. Леди Вавина организовала прием, чтобы познакомить с остальными членами Ордена». «Дарси, иди, конечно», — отпустила меня драконица. «Завтра расскажешь, как прошел вечер». «Это если будет что рассказывать. Я ни разу не посещала такие мероприятия». Понятия не имею, как себя вести и что делать. Так у тебя же такой источник информации сидит под боком, указала на Сиднара. Уж он-то знает толк в светских развлечениях. Я кивнула и натянуто улыбнулась. Помнится, Сит избегал показываться в присутствии магов, чтобы те его не почувствовали и не развеяли. Вдобавок не хотелось снова таскать с собой тяжелую книгу. Советы призракам не пригодятся, конечно но погоды не сделают». Попрощавшись с Антимой, я направилась в жилой комплекс. Жутковато было идти одной по подгорному тоннелю. Сид вернулся в артефакт, и я не видела смысла беспокоить его по пустякам. А потом навстречу вырулил Сундар, и идти стало намного веселей. «Заглянул к тебе в гости, понял, что ты еще не вернулась, вот и решил встретить», — пояснил парень свое появление. По себе знаю, какое тягостное ощущение создают каменные своды. «Да, ты прав». Взглянув на арочный потолок, невольно поёжилась. Днем здесь намного легче дышится. Странно, да? Под толщей камня непонятно, какое время суток снаружи». «Так бывает, просто днем здесь многолюдно, жизнь кипит», — пустился в рассуждение маг. «Я уже столько лет здесь нахожусь и не могу привыкнуть. Представляю, каково тебе». «Я в порядке. Спасибо, что встретил и поддержал, и за экскурсию тоже. Ты идешь на вечеринку к леди Вайвен?» Остановилась я перед входом в апартаменты. «Меня не приглашали». Сундар досадливо поджал губы. «А ты сходи, раз позвали, отказываться неприлично. Может, я зайду завтра с утра? Вместе позавтракаем?» «Да, конечно. А во сколько тут завтрак?» «Восемь. Не рано будет». Столовая целый день работает, мы можем в любое время туда пойти. «Нет, восемь нормально. Еще раз спасибо, что проводил. Пока». Попрощавшись с парнем, я поспешила в номер. Времени на сборы оставалось немного, и опаздывать я не хотела.